Глава 56. Бал Викториан Привет, Вик, надеюсь, не сильно тебя сейчас отвлек, произнес мой друг. Все нормально, отозвался я, наблюдая, как майор усаживает пирата в свой автофлайт, и напряженно уточнил. Что-то случилось. Маня разумна, Викториан. Когда ты вернешься, я легко тебе это докажу, заявил Рикардо. Я знаю, лаконично отозвался я, стараясь совладать с эмоциями. А в голове, как эхом, повторялось разумно, разумно, разумно. Она за минуту справилась с тестом Шейнинга, после легко собрала рисунок из пазлов а затем на картинках показала свои навыки в сложении и вычитании. Восторженно выпалил он и вдруг осекся. «Постой, что ты сказал? Ты уже знаешь?» «Да», — ответил я. «Это тебе пират сказал?» — понял Рик. «Верно», — отозвался я. «Ладно, с нетерпением жду, когда ты вернешься и обо всем расскажешь. Кстати...» Ты заценил, какие вкусные лепешки испекла мани? У нее явный кулинарный талант, восхитился Рикардо. Лепешки? опешил я. Да, мне Луи показал запись, как она их пекла. Он совсем немного ей помогал, объяснил друг. Вот это поворот! Робот предлагал мне посмотреть видеозапись, но я отмахнулся, как идиот. Решил, что Лиза напекла эти вкусности. А оказывается, это сделала моя питомица. Не знаю, что за звук я издал, но Рик заволновался. — Ты в порядке, брат? — Да. Нет. Скоро буду. Я так виноват перед Маней. Сейчас даже не знаю, как перед ней извиняться. Мне нужно еще... Кое-что выяснить, и я вернусь так быстро, как только смогу, отрывисто произнес я. Ладно, ждем, ответил Рикардо. Кстати, Луи просит сказать тебе, чтобы ты передал от него привет императору. Генерал, вы полетите на своей машине или на моей? крикнул мне майор. Рик, до связи! завершил я звонок и ответил Лонтеру. На вашей, если не возражаете. «Хочу задать Рогану еще несколько вопросов». А потом до меня дошел смысл последней фразы Рикарда. «Передать привет императору». «Император!» «Такое чувство, что меня ударили под дых!» «Твою ж дивизию!» — судорожно выдохнул я. Во всей этой суете у меня совершенно вылетело из головы, что Троякс приказал мне явиться сегодня в полдень во дворец на награждение, и ему ну очень не понравится, если я опоздаю или вовсе проигнорирую эту церемонию. Моргнуть не успею, как окажусь в тюрьме за неуважение к монарху. Луи мягко мне об этом напомнил. — Все хорошо? — обеспокоенно уточнил Лонтер. Я кинул лихорадочный взгляд на браслет. Увидел время. До полудня оставалось всего пятнадцать минут. «Майор, летите без меня, ладно? Мне нужно срочно во дворец к императору. Я свяжусь с вами позже», — выпалил я и бросился в свой автофлайт. «Ладно, жду вашего звонка», — донеслось мне уже в спину. Я гнал так быстро, что небесные патрули офигели от такого лихачества. По крайней мере, на перехват моей машины бросились семеро полицейских. И, приземлившись возле дворцовых ворот, мне пришлось еще потратить время на то, чтобы объяснить законникам причину моей спешки. Фраза, что меня ждет император, возымела волшебный эффект, и я отделался лишь штрафом, а не арестом. Я опоздал на церемонию минут на десять, но, к счастью, Этого никто не заметил. Сам Троякс появился в тронном зале спустя полчаса. Аристократов тут было немеренно. Собралась такая толпа, что яблоку было негде упасть. Уловив на себе изумленный взгляд одной из дам, я внезапно осознал, что одет неподобающе, облачен в самый обычный костюм вместо парадного генеральского мундира и даже не в конзол виконта. Но исправить это я уже не мог. Поэтому пришлось нацепить на себя каменную маску и делать вид, что так и задуманно. Церемония прошла как в тумане. После длинной торжественной речи императора ко мне и адмиралу Доклеину подошли пожи и подвели нас к трону, где Троякс вручил нам по ордену. В память врезались вспышки фотокамер и довольное лицо министра обороны. А после этого начался бал, с которого по этикету я мог уйти не раньше, чем через час. Поэтому забился в дальний угол и сделал вид, что поглощен закусками. Но потом я заметил в браслете что-то странное. Пришла информация о переводе на мой банковский счет довольно большой суммы. 20 миллионов толецев. И к этому подарку прилагалось короткое пояснение Для твоей малышки отрогана. И это было еще не все. В браслете оказалось еще одно сообщение, содержащее несколько видеофайлов. В теме письма было написано Это все объяснит. Теперь до меня дошло, что за синий огонек вспыхнул под ногтем этого соломея. Он каким-то образом передал мне данные на браслет и вдобавок деньги мне перевел, чтобы загладить свою вину перед похищенной девушкой. А следующему сообщению, которое пришло от майора, я даже не удивился. Роган сбежал.